Глава 19 Витя сказал, Витя сделал. Мне раньше импонировал этот шебутной и лихой боец, а сегодня я был готов его на руках качать. Мы уже утратили всякую надежду на благополучный исход затеянной авантюры с проникновением в цитадель крейсера, когда вдруг в очередном атакуемом нами отсеке Турели, сбивающие наши дроны один за другим, застыли неподвижными изваяниями, а абордажные роботы перешли в оборону, перестав ходить в контратаке. Управление обороной крейсера было потеряно, и только автономные боевые системы продолжали выполнять последнюю команду своего отключенного эскина. Заметили изменения не только мы, но и экипаж крейсера. Один за другим члены команды Норга начали выходить с нами на связь и издаваться, сначала по одному, мелкими группами, а потом поток желающих остаться в живых превратился в полноводную реку. Для сдачи у меня было только одно условие. Группа обороны очередного отсека, тоннеля или коридора должна была деактивировать роботов и разоружиться. Если эти условия выполнялись, я гарантировал жизнь пленным. Мы торопились, ведь утрату контроля над цитаделью Норг заметил сразу. Виктор, до поры до времени хранивший молчание, теперь вышел на связь и докладывал, что диверсанты с трудом удерживают оборону. Пока весь остальной экипаж сдавался, отсек управления готовился к обороне и предпринимал неимоверные усилия для того, чтобы вернуть себе контроль над эскином корабля. По словам пленных, в рубке и в районе цитадели оборону держали офицеры и личные телохранители Норга. Они были лучше вооружены, лучше подготовлены и мотивированы. Каждый из них, как приближенный Норга, не рассчитывал на снисхождение и милость от победителей. Витя держался, а я гнал свой взвод вперед, чтобы оказать ему помощь. Послать подкрепление тем же самым путем, которым в цитадель прорвалась группа Виктора, не представлялось возможным. Витя докладывал, что противник понял свою ошибку и то, каким путем враг оказался у них в тылу. Норг попытался повторить тот же трюк и теперь заброшенный энергоканал заблокирован в буквальном смысле намертво, ибо завален трупами телохранителей Норга так, что по нему и мышь теперь не пройдет. И ладно бы только трупы, но этот энергоканал теперь самое опасное место на корабле, так как заминирован обоими сторонами конфликта. Мин там, как грибов после дождя в лесу. А если учесть, что эти маленькие взрывающиеся ублюдки еще и агрятся на все, что движется. Без робота-сапера там не обойтись, а у нас такой только один, и сейчас далеко от места боя. Я, идиот, даже и не подумал брать его с собой на штурм. Обе штурмовые группы моих бойцов прорвались к цитадели практически одновременно. Я знал, что вторая группа рядом, буквально за переборкой, я даже на оперативной карте их видел. Но когда в разгар перестрелки с антиобордажным роботом Норга рядом со мной вдруг на куски разлетелась переборка и в пролом ввалился покрытый выбоинами и вмятинами робот-прорыва, я чуть в штаны от неожиданности и страха не наделал. Тут же, оставив в покое практически безобидного по сравнению с тяжелым роботом антиабордажника, я судорожно перевел прицел своего орудия на покоценную боевую машину и не смог выстрелить. Сработала система свой-чужой, но тогда я не сразу это понял. Пока я покрывался холодным потом и с ужасом думал, что я сейчас откину коньки, робот прорывы пошел в атаку, И буквально за один залп отправил нашего противника в Вальхаллу для композитных воинов. Витьку мы отбили буквально в последний момент. Все же шестерым десантникам, даже в штурмовых комплексах последней модификации, тяжело выстоять без поддержки роботов в обороне отсека космического корабля. Им повезло только в том, что отсек этот был необычным, а одним из самых защищенных на крейсере. Бронированная громада защитной оболочки и скина хорошо укрывала бойцов от плазменного и энергетического оружия, а тяжелое вооружение противник не использовал, боясь повредить искусственный интеллект. И все равно, когда мы прорвались к диверсантам, на ногах из них не осталось никого. Увешанный минами, как какой-то шахид, Витя отстреливался от вражин из ручного излучателя единственной уцелевшей рукой, А на его скафандре застыли многочисленные латки из гермогеля, перемешанные с кровью. Остальные десантники выглядели не лучше, но все они как один продолжали сражаться. А о том, как они тут бились, говорили многочисленные обломки антиобородажных систем, трупы телохранителей Норга и практически полностью уничтоженные декоративные панели переборок цитадели. «Итить-колотить» Я смотрел на этих шестерых парней, которые вытащили на своих плечах буквально половину сражения за крейсер, и спасли многих своих товарищей от смерти и ранений, и не мог перестать улыбаться. Живы. То, что ранено, тяжело, вообще не проблема. Раз стрелять могли и до сих пор в сознании, то Габур их быстро починит. Витя, вот тебя куда не отправь, везде разгром устраиваешь. Может, тебя мамаем перекрестить? Вроде мама и не крещеный был, да и не святой совсем, так что не получится, командир, не по канонам. Через силу, отшутился мой телохранитель. Куда проводника дел? Чего-то я его не вижу. Я и правда не видел среди лежащих в цитадели трупов пленного, который переметнулся на нашу сторону. Так на нем инженерный скафандр был, да и дебил он был по жизни. Начал рассказ Виктор. Когда нас тут прижали как следует, он решил, что рановато хозяина сменил и дёру дал обратно по энергоканалу, а там уже гости к нам шли. Он к ним в лапки и попал. Да и давай жалиться, что, мол, сбежал. Я-то все слышал. Он нам сам доступ к своему имплантату открыл. Красноречивый гаденыш был. Герой, почти сусанин. Завёл, мол, отряд врага в ловушку. Лично своей жизнью рисковал. Я ему сам почти поверил, когда слушал. Но и те ослы уши развесили. И все бы у него проканало, только забыл, болезный, что вы ему, командир на спину, мину приделали, а нам это как раз на руку оказалось. Рванул я эту мину вместе с механиком-оленем и штурмовой группой. Удачно получилось. От штурмовиков хотя бы трупы остались, а механика в его инженерном скафандре на мелкий фарш порубила. «Ну вот, как-то так. И это. Я бы еще с вами, командир, побазарил, но мне кажется, что нам с парнями пора на боковую. Устали мы чего-то. Да и аптечка эта долбаная пищит». «Это она тебе намекает, что до того, как ты сдохнешь, остались считанные минуты Витя». Подбодрил я героя и снова посмотрел на остальных бойцов-диверсантов. «Эгей, а двое из твоих, похоже, уже совсем сомлели». «Прав ты, пора вам подлечиться. Эвакуационные роботы будут тут через несколько секунд. Поговорим завтра, когда вы из капсул повылазите. Ну а нам тут немного осталось, только рубку взять. И еще одно. Спасибо, мужики». Рубка блокирована, практически весь крейсер наш. Нам действительно осталось всего ничего до полной победы. Роботы-медики увезли Витю и его парней, а я задумчиво осматривал гермодверь, за которой скрывался Норк и остатки его людей. Если будет бой, мы потеряем все пульты и системы, которые расположены в рубке. Это однозначно. Если так случится, то восстановить крейсер будет гораздо сложнее, а он мне нужен. Слышь, Норк, я у тебя за дверкой стою, в гости пришел, а тут закрыто. Ты почему такой негостеприимный хозяин? Мой имплантат легко подключился к переговорному устройству, закрепленному на бронированной двери. Нехорошо. Димон, и как это у него так получается мое имя произносить? Как будто ты и не ругался совсем, а как будто и проклял. Да, я это, я. Открывай давай, поговорим. Чего я тебя как девушку уламываю? О чем мне с тобой разговаривать? Ты меня все равно убьешь или в коллекцию свою засунешь? Удивлен? Все про нее знают. Лучше я в бою погибну. Да уж, Норк, ты как своей бандой руководил, если такой идиот. Ну, погибнешь ты в бою, ну, умрешь как герой. Но я же тебя все равно по кусочкам соберу и реанимирую. Поле боя за мной останется. Воскрешу, а потом ты будешь подыхать и мучиться годами. Я намеренно нагонял жути. Как тебе такой расклад? «Чтобы ты сдох, тварь!» — в голосе Норга слышался страх и истерика. «Грубо, Норг, грубо. А я ведь с тобой по-хорошему хочу договориться. Сделку предлагаю. Заметь, взаимовыгодную». «Что ты хочешь?» «Меняться хочу». Я уже по голосу слышал, что капитан крейсера контрабандистов поплыл, и осталось его только додавить. «Твоя жизнь в обмен на твой бизнес и деньги». Ты отдаешь мне все: накопители с кредитками, перевалочные базы, сеть маяков, отстойники, вспомогательные корабли, посредников, контакты с патрульными силами содружества и базиса, клиентов, свои базы данных, информаторов, вообще все. А я взамен отдам тебе твою жизнь. Согласись, это хорошая сделка. Как я могу тебе верить? «У тебя выхода нет, ты и так в моей власти. Я могу тебя убить, могу пытать тебя, пока ты мне все не отдашь. Могу все, что угодно сделать. Исход все равно будет один. А так я сэкономлю время и нервы, а ты свое здоровье и психику». «Если я соглашусь, ты меня отпустишь?» «Ну, не совсем так». Я даже улыбнулся от наивности Норга. Я высажу тебя и твоих людей в пригодном для жизни нейтральном мире. Поживете там, пока я не проверю все то, что ты мне отдал. Мы с тобой, конечно, друзья, Норк, и я тебе доверяю, как родному пятиюродному брату по линии отчима. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Если не обманул, то через пару лет отправлю за вами корабль». «Ты не вернешься», — снова заистерил Норк. «Мы сдохнем там, это все равно, что медленно убить. Разницы я не вижу. Отпусти меня, и я тебе все отдам». «Если я тебя отпущу, Норк, то ты мне мстить начнешь, гадить по мелочи. Оно мне надо. Вот ты сам бы на моем месте, как бы поступил?» «Молчишь». «Ну, молчи дальше». Я задумался. «А хотя, знаешь что? Если ты знаешь, кого выбрали мусорщики для исполнения заказа, и каким маршрутом он полетит, то я, пожалуй, высажу тебя в более цивилизованных местах, откуда ты хоть и не быстро, но сможешь вернуться в Содружество самостоятельно. «Я знаю, знаю!» — в голосе Норга послышалась надежда. «Заказ взял Длорг. У него всего два маршрута в Конфедерацию, и я знаю оба. Мы с Длоргом раньше работали вместе» пока наш старый босс не попался патрульным и отряд не распался на три части, и он и я ими пользуемся до сих пор. «А вот это уже хорошо, если ты не врешь». Я старался не показать своей радости, но, похоже, у меня это плохо получалось. «Разоружайтесь там и открывайте. Поговорим у меня в кабинете более обстоятельно. Если все подтвердится, я выполню свое обещание». Через три часа после нашего с норгом разговора станция, в ангаре которой стояли два целых и один потрепанный крейсер Норга и наш старичок-Мститель, покинула звездную систему, которая стала местом боя двух преступных группировок. Станция разгонялась тяжело неся на себе запредельный груз. Не предназначена она для перевозки тяжелых кораблей. В ее ангаре должны стоять рудовозы, а не бронированные боевые крейсера. По-хорошему бы эти самые крейсерады и «Мститель» тоже стоило бы отправить в самостоятельный полет, Но пока это было невозможно. Пилотских баз у меня попросту не было, и управлять межсистемными кораблями помимо меня никто больше не мог. Те пилотские базы, что достались нам от «Ковчега», не содержали информации по управлению прыжковыми двигателями. И несколько человек, которых я определил в пилоты, были фактически неполноценными звездолетчиками. Это упущение надо срочно устранять, и первым, что я куплю на базисе, когда представится возможность, будут именно разнообразные базы профессий, сколько бы мне это денег не стоило, благо теперь они у меня есть. Нам нужны подготовленные специалисты, и не только для войны, но и для управления, ремонта, и производство гражданского оборудования и техники. Земле пригодится все, от штурмовиков до операторов осенизаторских машин. Но пока у нас нет даже пилотов, наша связка из крепости и станции превратилась в неповоротливого бегемота. И это совсем нехорошо. Нужны еще люди, нужны базы и срочно. Единственное, что мы могли пока сделать, так это произвести замену искусственного интеллекта и ремонт на трофеях, чем и занималась сейчас моя инженерная группа во главе с Карсом и Загом-младшим. Пусть пилотов у нас и нет, но когда они появятся, у них должны быть корабли, на которых они смогут летать. Сидя в рубке «Авроры», пока она медленно разгонялась, я подсчитывал неожиданно свалившееся на нашу голову богатство. Норг оказался запасливым парнем, и я уверен, что он отдал мне не все, но и то, что теперь принадлежало мне, тоже впечатляло. Помимо трех захваченных крейсеров, у нас теперь есть три базы в нейтральных мирах и шесть грузопассажирских кораблей, которые использовались Норгом вполне легально. Две транспортные компании, зарегистрированные на базисе и в Содружестве, работали совершенно официально, разве что иногда доставляли не совсем легальный груз в назначенные точки на границах этих мега-государств. Теперь владельцем обоих компаний стал Найденов Дмитрий, отставной военный Содружества, ветеран боевых действий и начинающий бизнесмен. Статус бывшего военного давал мне льготы по налогам и освобождение от проверок в Содружестве, так что и так прибыльные предприятия обещали стать еще более выгодными. Помимо кораблей в моем сейфе лежали 23 накопителя с внушительной суммой денег, а также инфоблоки, на которых была полная информация уже по нелегальному бизнесу Норга и его конкурентов. Когда-то Норк начинал как наемный пилот корабля в крупной банде контрабандистов. Свою карьеру этому авантюристу удалось построить после гибели главаря, погибшего вместе со своим кораблем в схватке с патрульными силами конфедерации. Неожиданно место главного в банде оказалось вакантно, и после недолгих разборок и даже стычек банда развалилась на три части – При этом Норгу удалось забрать себе большую часть наследства. Особо не заморачиваясь, все три новых группировки поделили сферы влияния и пользовались давно наработанными маршрутами, базами и схемами. Сейчас и я знал их тропинки для обхода патрульных маршрутов, станций слежения и пограничных постов. Сейчас нашей целью была перевалочная база в двойной звездной системе в глубине нейтральной зоны. Лежащий сейчас в криокапсуле Норк рассказал, что взявший заказ мусорщиков коллега обычно пользуется ей, чтобы после получения заказа и груза отстояться. Что такое отстояться, тоже Норк мне пояснил. Не раз и не два у контрабандистов случалось так, что или ввиду оперативной работы патрульных сил, или из-за предательства маршрут исследования контрабанды становились известны властям. Способ, как бороться с такими форс-мажорами, придумали быстро. Получив груз, контрабандист залегал на дно на какой-нибудь подготовленной базе в самой жопе мира, которые тоже периодически менялись, и отправлял по маршруту пустышку. Пустышка – корабль с легальным грузом или вообще без него, шел по маршруту и проверял его на наличие засад, ловушек и тому подобных сюрпризов. Конечно, это не гарантировало безопасность маршрута на 100%, но существенно снижало риски, и этим способом пользовались почти все, тем более если предстояло лететь к границам конфедерации. Вот и сейчас, по словам Норга, его бывший конкурент и наша законная цель по имени Дорг наверняка отстаивается на одной из своих баз, ибо груз получил буквально только вчера. Минимум три дня, а то и больше он будет на месте. А значит, это наш шанс решить дело быстро и не тратя силы и нервы на поиск перевозчика.